Замок оказался впечатляющим. Серая громадина стояла на высокой, практически отвесной скале, местами поросшей небольшими цепкими деревцами. Кладка кирпича сливалась с камнем скалы, так что я не могла понять, где кончается одно и начинается другое. Возникало ощущение, будто замок вырос по воле обладателя чудной фантазии. Четыре нижние выступающие башни И три высокие внутренние ещё больше подчёркивали неприступность строения. И откуда у меня это острое предчувствие открытой дверцы мышеловки, точнее, лисоловки. По крутой дороге мы поднялись наверх и оказались в небольшом дворе, где меня очень осторожно поставили на землю. Правда, уже после того, как за нашими спинами закрылись обитые железом ворота. Да лиска, ты попала. Мотнув головой, Я прогнала навязчивое желание постучаться ей в стенку. Думаю, если на лесу с крыльями народ так косится, то на чокнутую зверушку вообще собак натравят, подумаю бешеная. Рядом почти бесшумно спрыгнул слушади эльф. Попытка сдержаться и не вздрогнуть провалилась. Я даже ухом повела. Могу поспорить, до встречи со мной Ривер был уверен в своей полной неслышимости. Хотя для нежных лесных ушек тело почти как слон. Ещё во время доруки и притворного сна я успела проверить все свои конечности. Чуть поводила крыльями, подразнила бегущих за лошадь беспокончиком хвоста, так что сейчас новое тело достаточно освоено, чтобы можно было смело двигаться. Провожаю в большую уютную комнату, отведённую моё распряжение. Принц Галатно пригласил меня на ужин, где обещал представить маркграфа Правда просил прийти в человеческом обличье. Объяснять ему всю сложность ситуации я не стала. Если что, просить о помощи всегда успею, а вот выдавать свои слабости первому встречному понравившемуся мужику глупо. Хотя надо признать, он был хорош. Безупречные манеры в нём удивительно сочетались с непринуждённостью в поведении. Аристократические черты лица, фигура тоже не разочаровал: широка плечи, безэльфийской худобы, пачтянутый сильными мышцами, особо заметными в узком охотничьем костюме. Рост я, к сожалению, нормально оценить не смогла. Всё же непривычно смотреть на всех настолько снизу вверх. А вот то место, за которое собиралась покусать, очень даже оценила и уверилась в своём желании обязательно сделать это, если меня кормить не будут. Я даже подумывала изменить своим принципам и влюбиться, но привычка быть благоразумной взяла своё. Сначала решила приглядеться получше. Что за тип этот Трейвор? Может, ну, потом решать, надо оно или нет. Хотя он мне сразу понравился. Чувш тут лукавить. Но в данный момент меня интересует, где я? В сказку попала или в одну из легенд про отважных воительниц и магий? Угу, которые всё могут и всех мочат. Жаль только я на таких совсем не похожа, даже драться не умею. Моё оружие слово и гугл. Ну и наивная улыбочка, с помощью которой можно добиться куда большего, нежели используя хрестоматийный лоб. В комнате обнаружилось большое зеркало, и я наконец смогла себя рассмотреть. Ну, что я могу сказать? Самая обычная лиса, правда, что чуть более крупных размеров. Это не считая крыленцы с спины, красивые, вроде бы рыжие, а на самых кончиках беленькие. Мордочка круглая, но хитрая, глаза зелёно-жёлтые, как и в человеческом обличии. А у обычных лис они кари. Да ещё и хвост, гораздо пушистее, чем у простых лисиц. Ни на один воротник хватит. Милая жеватинка получилась. Вот только как же я за стол дослапами? Да Меня ж не пустят. Окушать надо признаться, очень хочется. Желаю стать человеком. С этой мыслью я толкнул с головой в стекло. Есть у меня такая привычка, минута отчаяния помогает вернуть мозги на место. За этим делом меня и застала вошедшая в комнату девушка, судя по всему, служанка. Зрелище так её удивило, что она застыла с открытым ртом. Леди, что вы делаете? Э, чесал я кончик носа. Ну, и растерянно перевела взгляд на свои пальцы. Пальцы. Они у меня были. Глянула в зеркало, и нос тоже нормальный. Это что? Выходит, чтобы стать человеком, мне надо об зеркало головой постучаться. Теперь понятно, почему хвис считают чокнутыми. А вы попробуйте постоянно головой обо что-нибудь стучаться и при этом оставаться нормальной. Я встала и посмотрела на себя. Как и ожидалось, ни намёка на одежду. Чёрты лица вроде бы остались прежними. Во всяком случае, с поегоза и губы я узнала. Правда, фигурка стала несколько тоньше. Всё же лисьи пропорции отличаются от пропорций потомка сибиряка, коим я являлась. Хорошо хоть совсем тощей не стало. Тело оказалось довольно мягким и упитанным. Жаль только кое-где прибавилось. И это я не про грудь. Там и так всё в порядке. Хвост, как оказалось, и не думал пропадать. Всё также напрашиваясь на воротник. Уши да выросли. Это уже не изящные эльфийские ушки, а безобразие какое-то. Мочки маленькие, крупные серьги не выдержат, а верхний хрящик вытянут едва ли не до макушки. Да ещё и кончики покрыты мягкой рыжевато-коричневой шёрсткой. А кисточках вообще молчу, безобразие просто. Зато остались гриво волос, нежелопаток, моя гордость и краса. И цвет стал ярко-рыжий, насыщенный действительно леса. Или как они меня там назвали, хвыса, кажется. И чего так зверушка, жить можно. Хорошо хоть не слоник, попыталась я себя подбодрить. Ты уверен? Райвер вытянул длинные ноги и задумчиво посмотрел на танцующий в камине огонь. Дрова слуга положил хорошие, сухие. Даймар граф не скупился, приказав рубить Ириней. деревья не малой ценности. При горении они источали приятный аромат и создавали особый магический фон, накрывающий комнату подобием антимагического полога. Мы 3 дня прочёсывали твои владения, разыскивая лазутчика, о котором нам так вовремя сообщили. Но обнаружили только возникшую и снятку дох виссу. Так зачем ты притащил её в мой замок? Мог бы сразу написать Юстифии о капитуляции. Меньше бы времени потратили с её шпионками, развёл руками марграф, с издёвкой глядя на ненавистного типа с соседним кресле. Не спеши с выводами, чуть заметно ухмыльнулся тот. Врага выгодно держать на виду. Если лисица, тот самый шпион, у нас появится шанс получить информацию, не тратя лишних сил. Значит, ты всё ещё не уверен, с заметным удовольствием произнёс марграф Сендан. Рейвер едва удержался, чтобы не помурчиться. У меня достаточно фактов для подозрений, но недостаточно для обвинений. Странно. Хвиса появился посреди графства словно из ниоткуда. И это при том, что граница охраняет твои лучшие люди. Не удержался от шпильки он, да и само присутствие Хвисы в данных обстоятельствах всё выглядит слишком подозрительно. На этом материке крайне редко встречались такие уродцы, кроме той самой, разумеется, хвисы слабые маги, если вообще наделены хоть каким-то даром. Зато обладают природным обаянием и чарами. И мы уже имели несчастье убедиться в их силе. Вижу, ты тоже попал на крючок. Род от Хилли не чувствителен к подобным чарам. Мужчина снял с брюк тонкий рыжеволосок и задумчиво покрутил межпальцев. Во всей этой истории с крылатой лисицей ему определённо что-то не нравилось. Но вот что именно? Я предлагаю присмотреться к ней получше. И как только девица вы даст себя, приступить к более детальным расспросам. "Почему не сейчас?" хищно сошёлся маркграф. "Пусть немного расслабится, почувствует свободу. Возможно, тогда она выведет нас на нечто большее или на кого-то. Она хотя бы красиво Ривер пожал плечами. Не имею понятия, но Хвисы редко бывают по-настоящему красивые, им недостатчно их магии. Будь осторожен, Бартоломео. Я постараюсь как можно быстрее изготовить обереги от черхвисы, но сейчас вы открытая мишень. Добрый вечер. Если честно, среди всей этой богатой обстановки мне было довольно неловко. Подобные интерьеры я видела только на экскурсиях в Питере и по телевизору. А уж об искусстве держать себя в приличном обществе вообще могла лишь догадываться. Но, по моему мнению, скромность вполне могла скрыть неловкость и отсутствие знаний. Добрый вечер, леди. Несколько мужчин, как по команде, вскочили на ноги, во все глаза рассматривая бывшую лесу. Меня такое внимание смутило, на щеках разлился румянец. Хорошо, что в большой комнате находился резер, который спас положение. А то я уже было ознамилилась, коверять по мускум туфли. Ли совета? Да, нерешительно улыбнулась я, глядя в лицо своего недавнего знакомого. Неужели настолько изменилась? Разве что немного подросли. Эльф осмотрел меня с ног до головы, от чего дыхание перехватило. Позвольте познакомить вас с хозяином замка и земель, на которых мы так удачно поохотились. Марграф Портоламе, Сэндан. Мужчина лет эток 40 слегка поклонился. Рад приветствовать вас, леди Ли совета. Дальше мне ещё кого-то представляли, но я по своей глупой привычке опять не запомнила имена. День да до того было приходилось постоянно поддерживать образ скромной девочки, знающей, как вести себя в приличном обществе. А так как я таковой от родес не была, приходилось туго И passare только горы перечитанных книг и сладенькая улыбочка. Следующий час вообще прошёл как трантелла на раскалённых углях. Меня расспрашивали, а я ловко пыталась снять с них женщися, выводя ровно рисунок танца, быстро-быстро перебирая образы и мысли. Пыталась перескочить с изскованных тем на личности окружающих, или же льстила, прикрываясь всё той же скромностью. В результате даже не смогла сносно поесть. Дывымотой да жутко. Хорошо хоть словесные баталии не в новинку. Не зря на формух ночи напролёт сидела, иначе бы пришлось несладко. Ведь мне до сих пор неизвестно, где я. В конце вечера маркграф пригласил меня погостить у него в замке. Соблазнившись возможностью побольше узнать о мире, в который попал, я согласилась. Хотя себе всё же врать не стоило, немалую роль в принятии решений сыграл Прейвер. близнеца, которого я нашла молчаливую поддержку. Его тут, как видно, уважают, что мне при правильном раскладе будет на руку. Вот гадство, только этого не хватало для полного комплекта глупости и проблем. Очень надеюсь, что моей привычной осторожности хватит давнию близнецу ушастым. Хотя, что касается ушей, мои-то не лучше, даже длинней. Подумав об этом, я уже совершенно искренне улыбнулась. чем дела у большинства присутствующих в лёгкое оцепенение неужели у этих женщин никогда не улыбаются